Двое в черном. Она кивнула с довольным видом. Затем слегка повела плечом, подавая знак двум швейцарцам, охранявшим вход во внутренние покои. Солдаты опустили пики, распахнули обе половинки двери. Тотчас вошли двое, одетых во все черное мужчин, высокий и поменьше. Они были с непокрытой головой, без оружия, но на их лицах лежала печать какого-то скорбного достоинства. Они склонились, как и полагалось, сначала перед королевой Франции, затем перед королем Наварским, потом замерли, ожидая знака приказа королевы, и как только она милостиво опустила руку, заговорили, обращаясь к Генриху. — Я, Кайяр, бывший лейб-медик ее величества королевы Наварской. Эти слова произнес долговязый и, видимо, сам глубоко проникся их торжественностью. Меня зовут Дене, я хирург. Это был совсем другой тип. Он с удовольствием обошелся бы без казенной скорби. По приказу Ее Величества, я Кайяр, член факультета, 4 июля во вторник был вызван в дом принца Конде и нашел королеву в постели. У нее был приступ лихорадки. — Стакнулись, подумал Генрих. — И теперь будут без конца разводить канитель. Он сел. — А какое лечение вы применили? — спросил он вторично мужчину в черном. — Клистир? — Это не мое дело, — ответил хирург. — Этим вот он занимается. И толкнул локтем своего коллегу. Врач побелел от гнева, Однако продолжал с полным самообладанием Я Кайяр, член факультета, незамедлительно произвел обследование и установил, что правое легкое у королевы весьма сильно поражено. Заметил я также необычное затвердение и предположил наличие опухоли, которая могла прорваться и вызвать смерть. Согласно этому я и записал в своей книге. Ее Величество Королева Наварская проживет не более четырех-шести дней. Это было четвертого во вторник. А в воскресенье девятого наступила смерть. И он протянул Генриху упомянутую книгу с записями. Генрих бросил беглый взгляд на каракули врача. Второй, одетый в черное мужчина, состроил такую рожу, которая ясно говорила, что заявлением первого никакого значения придавать не следует, разве что комическое, и, видимо, решив, что пора высказаться, начал очень просто. Я всего лишь хирург ДН, и совсем не знаменит. Ваше Величество, вероятно, никогда не слышали даже моего имени. Но вы, безспорно, знаете прославленного господина Каяра, красу факультета. Его вскормила наука, а я всего лишь скромный ремесленник работаю пилой. Он предрекает людям точный час их смерти, вопрошая, если нужно, даже звезды. Я же вскрываю тела людей после их смерти, и притом том все-таки кое-что нахожу, чего отрицать нельзя, ибо мои находки можно увидеть и ощупать». Но потом оказывается, что все это уже заранее было записано в Севилленной книге Великого Кайяра, почему я остаюсь его ничтожным помощником. И он ответил врачу низкий поклон. Севилленной книги — собрание пророчеств, приписывавшихся в Древнем Риме прорицательницам, так называемым Севиллам. По этим книгам гадали всякий раз, когда государству грозила опасность. Здесь выражение ⁇ Севиллина книга ⁇ употреблено как намек на безошибочность предсказаний выдающегося врача. Примечание редакции. А тот принял похвалу как нечто вполне заслуженное. Так вот, продолжал Кайяр, когда королева скончалась, я, следуя ее воле, выраженной еще при жизни, Поручил здесь присутствующему хирургу Дене произвести вскрытие ее тела. Сын покойный вскочил. И вы это сделали? И вы осмелились? Каяр продолжал хранить вид скорбный и достойный. Не только тело ее величества приказал я по ее велению вскрыть, но и голову ибо королева страдала от мучительной щекотки в голове и опасалась передать какую-то неведомую болезнь своим детям. Она настаивала, хотя я и напоминал ей о том, что ничто не передается по наследству без воли Господней. — Докажи, — воскликнул Генрих и топнул ногой, — иначе я ни одному слову твоему не поверю. Тут врачи в самом деле... Извлек какой-то свиток, протянул его Генриху, и юноша прочел имя своей матери, написанное ею самой, это было несомненно. А сверху другим почерком были записаны ее распоряжения, о которых рассказал врач. — И что же вы нашли? — Скорей, я хочу знать. Тут заговорил хирург. В теле оказалось все так, как и предвидел господин Кайяр. Уплотнение пораженного легкого и опухоль, которая, лопнув, явилась причиной смерти. А в голове вот что. Точно фокусник, чуть улыбающийся удавшемуся фокусу, он указал на стол, где лежал большой, весь исчерченный лист бумаги. Еще за мгновение перед тем стол был пуст. Генрих склонился над листом и вздрогнул. На бумаге выступали контуры черепа. Это был череп его матери. А хирург продолжал. «Когда я распилил голову королевы...» «В моем присутствии», — торопливо вставил врач. «Иначе череп и не удалось бы вскрыть. Итак, когда я вскрыл его...» Я обнаружил под черепной коробкой какие-то пузыри, наполненные водянистой жидкостью, которая, вероятно, еще при жизни королевы разлилась по мозговой оболочке. «Отсюда и необъяснимая щекотка», — заметил врач. Хирург толкнул его в бок и пропищал. «Вот он, он объяснил. А я да. бы не смог. Только рисунок сделан мной. Видите, где я держу палец?» Но долговязый, хранивший торжественный вид, попросту отбросил палец своего подчиненного, тот прямо посинел от злости. Пока врач подробно и с непоколебимой убежденностью объяснял значение линий и точек, Генрих, хотя и слушал его, однако в то же время продолжал наблюдать за мадам Екатериной, и она сначала склонилась над чертежом, внимательно разглядывая его хотя, наверное, видела не в первый раз. Но чем яснее становилась болезнь ее милой подруги, тем больше откидывалась назад мадам Екатерина, пока снова не приняла прежнее положение в своем кресле с прямой спинкой. «Это такой редкий случай», — заметил врач, «и настолько подозрительного свойства, что мой учитель и предшественник наверняка бы предположил здесь колдовство. Я же верю только в природу» и волю Божью. Мадам Екатерина одобрительно кивнула и поглядела на сына своей подруги. Да, перед ним лицо доброй, простодушной женщины, быть может, искушенной и многоопытной. Но в этой смерти она тоже ничего не понимает. Она искренне встревожена загадочной немилостью судьбы. «Если б только я мог проникнуть в бездну ее взгляда, — думает сын отравленной Жанны. Хотя почему она непременно должна быть отравлена? Все могло произойти вполне естественным путем. В искренности врача сомневаться не приходится, как, впрочем, и в ограниченности его познаний. А пузыри под черепом моей матери, чем они вызваны? Ядом? Ах, если бы я мог проникнуть в бездну этого черного взгляда, и нащупать руками, что там прячется. «Я хочу знать наверняка».